Глава восьмая. Собака святого Бернара. — Впервые слышу про Сенбернара, — сказала Жози, когда небольшая компания дошла до опушки леса. — Не знала, что в нашей деревне подобный пес живет. — Кто такие Сенбернары? — заинтересовалась мафия. — Собака святого Бернара, — ответила врач. Много-много веков назад монахи монастыря святого Бернара, он располагается в мире людей в горах швейцарские Альпы, решили научить псов, которые хранили их обитель, спасать всех тех, кто пострадал при восхождении на вершины. И с тех пор Сенбернары — спасатели. Сейчас их много. Они всегда готовы прийти на помощь. Псам не страшны ни мороз, ни жара. Они прекрасно плавают, быстро бегают, обладают уникальным нюхом, даже под водой учуют того, кто тонет. Виктор был первым щенком в том монастыре. Он живет в обители уже не одно столетие. Немного отдыхает в долине и снова отправляется к монахам. За время, проведенное в горах, пёс прочитал ну очень много книг. Стал умён, а ещё он бесконечно добр. Нам очень повезло, сейчас главный синбернар взял небольшой отпуск. Белка остановилась. Пришли. «Пусто!» — удивилась Жози. «Справа гора, слева лес, никаких домов!» Люда вытащила из своего рюкзака небольшую свирель и поднесла ее к мордочке. Из инструмента полилась нежная музыка. «Смотрите!» — ахнула Капитолина. «Земля на поляне расходится в разные стороны». Пахнет чем-то приятным. «Восковыми свечами!» — улыбнулась Люда. «В подземном доме Виктора электричества нет. Пошли!» Собаки и Белка спустились по крутой лестнице и оказались в просторной комнате. «Сколько книг!» — ахнула Мафи. «Даже у Черчилля меньше!» «У самого умного мопса великолепная библиотека», — тихо произнес большой пес, который сидел за столом, держав в когтях ручку. «Здравствуйте, Люда! Рад встреча с жителями мопсхауса!» «Вы нас знаете?» — изумилась мафия. Виктор улыбнулся. В раннем щенячестве ты думала, что носишь имя, пошла вон. История жизни мафии до того, как она попала в страну Прекрасная долина, рассказана в повести «Амулет добра» первой книги серии «Сказки прекрасной долины». Нелегко пришлось одинокому собачьему ребенку, но потом ему встретился почтовый жаб, и жизнь бездомной малышки засияла радужными красками. Она любима, ходит в школу, мечтает выучиться на доктора, но никому об этом не говорит. Жози и Куки пока не определились, кем им стать, но они любят копаться в огороде. Капитолина — лучший ювелир, и прекрасный организатор. Люда, зачем ты привела мопсов ко мне? Белка заговорила, и чем дольше длилась ее речь, тем строже становился взгляд Сенбернара. Когда доктор замолчала, Виктор произнес. Филипп терпеть не может ежеворон. К сожалению, так... К этим пернатам относятся все ежи и обычные вороны, потому что из-за гадких птиц на простых представителей семейства врановых и ежовых начали смотреть с подозрением. Ваша раненая, наверно беглец. В долине давно никто не использует яд, а вот в деревне... Скандалы и споры им охотно пользуются. И я бы знала о его применении. — Навряд ли, — прошептала Мафи. — Наверное, вы можете выяснить правду только про жителей нашей деревни. А как вам узнать, что творится, ну, в селе Розовые Яблоки? Виктор поднялся. Мопсы попятились. Сидя, Сенбернар выглядел большим, но сейчас, встав на лапы, он оказался прямо гигантом. Хозяин подземного дома подошел к стене, на которой висела картина с изображением монастыря. Постучал лапой по раме. Рисунок исчез. Вместо него появилось изображение бульдога. — Добрый день. Слушаю вас, — произнес он. — Здравствуй, Дик. — Кто-то ранил птицу ядовитой стрелой, — произнес Сенбернар. — Знаю. Она сейчас спит в мопс-хаусе. Но у меня нет сведений о том, что кто-то из жителей долины таким занимается, — возразил Дик. — Я строго слежу за порядком, но мог и упустить что-то. — Например. Не понял, как это ежеворона оказалась в долине. Могу предположить, что она пробиралась тайными тропами. Я их не вижу. Поспрашиваю своих. — Спасибо, — поблагодарил Виктор, и экран погас. — Ух ты! — восхитилась Мафи. — Здорово! Это как наша связь? с прекрасной долиной в мире людей. Когда человеки спят, или они на работе, мы можем со своим домом общаться. Пес снова сел за стол. — Могу предположить, что незнакомая ежеворона хотела поговорить с кем-то в деревне у Синей горы. — Почему она оказалась у нас? — удивилась доктор. Давно не встречала подобных пернатых. «Значит, кто-то в деревне бросил ей нитку», — произнес совсем уж загадочную фразу Виктор. «Иначе ежеворону ни из черного места, ни из деревни скандалы и споры не вытащить». «Или она...» Синбернар замолчал.